глава 11 иолташ с малых лет иолташ был молчуном матушка любила иной раз подшучивать над любимым сыном весь в отца накануне отъезда в чужую страну учитель вывалил новость что он с братом тоже едет в империю и отпустил домой повидаться с родными ехать всего ничего анданата то рядом в двух днях пути от старой виллы матушка с сестрами скоро накрыли большой стол И в гости пришла половина села. Вторая половина отметилась во дворе Барата. Отец сидел во главе стола и принимал здравицы в свою честь. Гордился. За все застолье он так и не проронил ни слова. Матушка улыбалась односельчанам и прятала заплаканные глаза. С позаранку Ёлташ вывел со двора на жеребца. Отец с матушкой стояли у ворот, а Барат поджидал у околицы. Отец подошел, приобнял слегка, не обращая внимания на словно случайно высыпавших ни свет ни заря соседей, и шепнул: Будь справным воином, береги наследника. Таким было его короткое отеческое напутствие. Слова отца Иолташ запомнил. В старой Вилле перед самым выходом наставник устроил учебный бой, как обычно, брат против брата. Барат вновь победил, и иолташ малость раздосадовался. Ему казалось, Он придумал верный способ подловить братцы и победить. Барат не распознал подвоха и попался на ложный замах. Однако вовремя отпрянул, ушел от удара, извернулся и ответил открывшемуся сопернику. Иолташ не подал вида, что недоволен. Однако наставника не обманешь. Он окликнул Иолташа и поманил ученика. Барат быстрый. вертки зараза. Востах поскреб щеку. И чуйка воинская его не подводит так что в поединке он вверх одержит. Смирись!» Иолташ отвел глаза, и наставник дернул за рукав. «А в долгом бою твоя возьмет. Ты от злости только спокойней становишься. А Барат больно горяч. Так что приглядывай за братом». Иолташ задумался. «Только не жди громких битв, не нужны нам битвы», — прервал мысль Остах. «Чай не сражаться, учиться едем. И не за Баратом надо приглядывать», — глупость сказал. «Ты, я, брат твой, все мимо. Не то главное». Остах смотрел, как старик лук набивает небольшую арбусином. Иолтыш вспомнил недавнее наставление отца. «Наследник. главный наследник», — твердо ответил Иолтыш. С тех пор Иолтыш запомнил накрепко. «Главное, наследник. Всегда, когда Оля находился рядом, Иолтыш приглядывал за мальчиком». Вот и сегодня, шагая по туннелю, Иолтыш заметил, как Олтеру кратко оставляет пометки мелом на стене. Невысоко, на уровне колена. И захочешь, не увидишь. Молодец, если что, по этим отметкам и выбраться можно, — подумал Иолташ и сбился на мысль, как сильно изменила мать предков задиру и упрямца Олтера после болезни. Подземелья перестали пугать пустотой. Темень превратилась в рутину и грозила лишь тяжелой работой, О растаскиванию камней у колодца. Горец долго бояться не умеет, не так он устроен. Это, словно по дороге, в Декурион пройти над пропастью. Первый раз весь обмираешь со страха. А как туда-сюда походишь, так и не замечаешь вовсе облаков под ногами, так и здесь. Привыкли они гулять по местной густой темноте. Чего уж там? А вот когда наставник забронился, не обнаружив тело голова недомерка в яме ловушки, все разом изменилось. Темень вновь ослабилась недобро, острыми зубами. Нашептывая, а я ведь предупреждала. Собрались они быстро и отправились назад. Даже многочисленные настенные лампы гасить не стали. Масло выгорит, сами потухнут. Шли ходко, прислушиваясь изыркой по сторонам. Напрасно, что тут увидишь, когда испуганный свет факела жмется к ногам и обрывается в двух шагах. А как наследник крикнул к бою, так и закрутилось. Тьма ожила и замотанные повалили гурьбой. Барат норовил сунуться вперед, но Йолташ откинул его назад. Загудил воздух, в плечо наставника впилась короткая стрела, и он полоснул одного из нападавших тесаком. Йолташ вновь остановил беспокойного брата и сам отступил, отпрыгнув назад. Там, где он только что стоял, о стену звякнула стрела. Йолташ замер в узкости коридора и поймал сунувшегося следом на меч. Стряхнув противника под ноги прущимся следом, Перекинулся парой слов с наставником. Остох рубился, как прежде, но Иолтыш понял, что горячка боя вскоре схлынет и силы оставят наставника. Перемежая слова ударами меча, он велел своим уходить. Учитель не стал спорить. Кувыркаясь мимо, пролетел факел и ударил нападавшего в голову. Немешка Иолтыш перехватил глотку ослепленному, окинул быстрым взглядом толпу замотанных в темное и мигом вернулся на прежнее место, перепрыгнув через поверженных врагов. Иолташа послушали. Брат закричал на Олтора и подхватил старика. Бард злился, что должен уйти и оставить Иолташа одного. Но брат Пайгал знал, наследник важнее. А Иолташ знал, что Оли всех выведет. Не зря наследник пачкал мелом стены. От Кайхора мало толку, тоже в бой рвется, неугомонный. Голова у Иолташа была на удивление ясной, и он четко понимал, что должен делать. То ли стрелы у невидимого стрелка закончились, То ли порвалась тетива, или сам стрелок напоролся на меч. Как бы то ни было, и Олтар сумеет придержать нападавших, пока остальные добегут до подвала и выберутся наружу. О том, что будет дальше, Горец не думал. Главное, наследник должен уйти невредимым. Хватит уже того позора, когда Олтер потерялся и уснул один одинёшник в подземном зале. Вперед просунулись сразу двое замотанных, но проход оказался слишком тесен, Иолташ приложил факелом по голове одного, а второго ткнул мечом в живот. Те отпрянули назад. Шум за спиной стих, и олтерш совсем успокоился. Он отбил еще одну атаку и задумался о том, ходят ли замотанные под землей без огня или просто заранее потушили его, устроив засаду. Не дело во время драки думать о чем не попадя. Со стороны нападающих прилетел гостиниц, и горец взмахнул мечом, но это не помогло. Небольшая прочная сеть с широкой ячеёй и грузиками по краям оплела руку с мечом и накрыла голову. Первого нападавшего олтер встретил ударом ноги, потом попытался отмахнуться факелом, но его сбили на зим и прижали к камню. Под нос сунули мерзкую пахучую тряпку, и он чуть не задохнулся. Против воли вдохнул вонючей гадости, и перед глазами поплыло. А из рук и ног словно вынули все кости. Пальцы разжались, и меч звякнул о камне. Его стали бить ногами, но боли и Олташ не чувствовал. Как из-под воды, он услышал наверху грозный сип, и удары прекратились. Его подняли и понесли. Замотанные запалили махонькие лампадки, болтающиеся на груди. «Нужен вам огонь, не доноски нужен. Не можете без огня, хвала матери предков. Вы не видите в темноте», — улыбнулся Олташ. Мысль была вялой и слабой. Веки тяжелели, и Олтыш прикрыл глаза. Голова окружилась, и горец начал проваливаться в беспамятство. Ему показалось, что впереди мелькнул рассеянный свет, и что он вновь очутился в недавно оставленном зале казарме. Беспомощное тело горца, замотанное, тащили на плечах, как бревно. На повороте его саданули каменный угол, и пленник встряхнулся. И Олтыш таращился во тьму, изо всех сил стараясь не уснуть. Ни рук, ни ног он по-прежнему не чувствовал. Веки вновь стали наливаться предательской тяжестью. Когда Иолташ услышал слабое журчание и присмотрелся. Догадка подтвердилась. Они вышли в знакомый широкий коридор с ручейком в желобе посередине. Тропа добрых. Веки слиплись, и сил их поднять у Иолташа не нашлось. Олтер. Школьные друзья ходили вокруг на цыпочках, бросая забочные взгляды. Только их заботливых лиц не хватало. Мало того, что вчера мы весь вечер просидели, словно на похоронах. Хорошо Либург прислал тумму, хоть кто-то занимался делом. Лекарь поколдовал над плечом дядьки и заявил, что в скорости все пройдет. Стрела продырявила безрукавку, раздвинула кольчужные кольца и застряла в гвергском вяленом подоспешнике. Дело ограничилось здоровенным синяком. Темнокожий гигант понюхал короткую стрелку, пожал плечами и убрал к себе. Я покосился на свой заплечный мешок. Там покоились еще две стрелы. Окинув быстрым взглядом хмурые лица, я промолчал про стрелы. Мало нам тревожных новостей. А добрые новости отсутствовали, и Олташ не вернулся. А Барретт ожидаемо рвался под землю искать брата. Остах с учеником даже спорить не стал, лишь показал кулак, и мой друг-охранник забился в угол, незрячим взглядом смотря перед собой. Так я и уснул, сидя за столом не почуяв даже, как меня перенесли в кровать. А с утра все началось как обычно. Тренировка, построение, бег и прыжки под крики Хака Астурра. Все как обычно, только и Олташа нет. Юрки пару раз пытался пошутить, что я перетаскал вчера слишком много птичьего дерьма. И от того такой потерянный. Но шутку не поддержали, и она увяла. Кстати, с мешками управился Тумма. Он по прозе Либурха ночью оттащил такие голубиную ношу в подвал. Тогда библиотекарь поведал темнокожему другу про пропавшего горца. Обед прошел в тягостном молчании. Приятели не понимали причины грусти. А уныние оказалось заразным. Даже булгуня, без всякой охоты ковырял ложкой в тарелке. Мы направились обратно в школу на занятия Либурха. «Как там старик?» — подумал я. И на обед в трапезную не явился. Ему ведь вчера тоже здорово досталось. Не молодой уже, чтобы носиться по тоннелям от погони сходили, называется, в подземелье, на лекцию. Перед входом образовалась небольшая толкучка. барян, идущий впереди, вдруг встал столбом, и я недовольно глянул на него. Друг весь побелел, сжал кулаки и уставился на старого учителя. В глазах плескался ужас. «Что такое?» Я перевел взгляд на Либурха. Тот сидел за столиком, бездумно уставившись на дальнюю стену. Темные круги под красными глазами — мятое лицо в резких глубоких морщинах. В руках старик вертел вчерашний подарок. Простенький амулет из проволоки. «Что случилось, друг?» Я силком вытащил Борю в коридор, не обращая внимания на возмущенный гул одноклассников, которым мы мешали пройти. «Я же говорил! Говорил!» Бариан схватил меня за грудки и встряхивал при каждом слове. «Ему нельзя верить! Говорил!» «Кому? Либурху?» — спросил я, высвобождаясь от хватки приятеля. — Он — слуга безносого, упавшим голосом поведал Бариан. Вид у островного царевича был немного безумным. — С чего ты взял? — попытался отшутиться я, не совсем понимая, о чем речь. А после вспомнил своего преследователя, обезображенное лицо с отрезанным носом и вчерашних нападавших, укутанных в тряпье. — Безносый? Ты сказал Безносый? Кто он такой и что за слуга безносого? Теперь пришла моя очередь трясти Боряна. «У него в руках амулет! Амулет слуги Безносова!» выдавил Боря, махнув рукой в сторону дверного проема. «Фух!» Я отпустил друга. «Амулет!» «Это я дал ему амулет, дружище!» «А побрякушку я снял с твоего убийцы, который гнался за мной в подземелье!» Медленно сказал я другу, глядя в лицо. Постепенно смысл слов дошел до Боряна, и ужас покинул его. «Стой здесь!» Подбежав к Либурху, я наспех сообщил, что нам с Баряном нужно отойти. Либурх поднял брови и медленно кивнул. По-моему, он не понял, что я ему сказал. Стараясь не встречаться глазами с любопытными взглядами учеников, я вышел из класса. В голове послышался голос сплетника. «Рядом с Казапасом свой человечек есть». «Наверняка этот человечек только что пялился на меня». «Ничего, будет время, а раздадим всем сестрам по серьгам». «Идем!» — я потащил Бариана за собой. Когда здание школы осталось позади, я пояснил. «Беда у нас!» Иолтыш пропал под землей. Слуги Безносова напали. Бариан вновь застыл, и я слегка подтолкнул друга вперед. «Идем, идем! Помощь твоя нужна! Расскажешь, кто такой безносы и что у него за слуги такие!» Иолташ. Иолтыш пришел в себя. Голова гудела, глаза слезились, а во рту все ссохлось. Казалось, что даже дыхание и то царапает горло. Первым, что Иолташ увидел, были толстенные в два пальца толщиной железные прутья решетки от пола до потолка. Пленник дернулся, но тщетно, а руки заведены за спину, а сам горец валялся на каменном полу. В голове мягкими толчками затихает боль. Вставать не хотелось, но Иолташ подтянул колени к груди. Ноги не связаны. — Уже хорошо. Оружие, меха и походные мелочи сняты вместе с поясом. Сапоги с сапожным ножом тоже отсутствуют. И кольчуги нет, оставили одну рубаху и штаны. Кое-как развернувшись, горец увидел кандалы на запястьях и ржавую цепь. Короткая цепь змеилась к стене, оканчиваясь широкой пластиной вмурованной вкладку. Помимо кандалов, руки плотно примотали друг к другу обычной веревкой. Как будто таков мало. Криво ухмыльнулся Ёлтыш. Он еще раз поворочил головой туда-сюда, разминая шею, не обращая внимания на голову в ушах. Глаза по-прежнему немилосердно слезились, а пленник долго моргал, прогоняя сполохи и желтые круги. Вскоре смог разглядеть за прутьями решетки широкий коридор. Дневной свет лился откуда-то сверху и после темени подземелья казался благословением. «Спасибо, мать предков, что хранишь своего сына». Вознес хвалу Йолташ и понял, что провалялся без памяти целую ночь. Голова загудела, но Горец прямо тряхнул шевелюрой, прогоняя боль. Через проход за коридором он увидел еще одну решетку, такую же, как и его собственная. За ней Йолташ наткнулся на внимательные взгляды нескольких пар глаз. Взгляды походили друг на друга, жалостливые, испуганные, забитые, потухшие. Дети разных возрастов. Худые, изможденные, совпалыми щеками, длинными тонкими шеями. Одетые в грязные обноски, сидели на полу, прижавшись лицом к решетке, и молча разглядывали нового пленника. Иолташ попытался улыбнуться, но сухие губы треснули. Выступила капля сукровицы. Вдруг послышался громкий скрежет дверей и тяжелый поступь. Дети, как вспугнутые птенчики, мигом отпрянули от решетки и забились по дальним углам. Вскоре из-за поворота показалась грузная фигура, вся замотанная в тёмное. Сейчас, при дневном свете, Иолташ смог хорошенько разглядеть незнакомца, с головы до ног, укутанного широкими полосами ткани. Пришедший в ответ тоже молча разглядывал Иолташа. Из узкой прорези сверкнули карие глаза. При появлении незнакомца дети чуть слышно заскулили. И он повернулся в их сторону. Послышался тонкий детский всклип. И из темного тряпья раздался довольный клекот. Надзиратель смеялся. Отсмеявшись, он отцепил от пояса большой ключ и отпер дверь в комнатушку у Йолтыша. Приблизившись, небрежным пинком перевернул горца на живот. Нагнулся, ухватил узника за шиворт и рывком поставил на колени. Руки за спиной вывернулись, а цепь натянулась. Йолтыш отметил, что замотанный толстяк силен и покорно повис на цепи. — Посмотрим, что ты мне приготовил, — подумал Йолтыш. Он старался не смотреть на широкий нож, висящий на боку тюремщика. Чтобы не выдать помыслов, горец уставился в пол. Тюремщик вновь закликотал, погладил себя по пузу. Потом он примолк, засопел и достал щербатую глубокую плошку. Поставив ее перед глазами елтыша, близок локоток да не укусишь, он снял с пояса мех и, расплескивая вокруг брызги, налил воды. Вдосталь, доверху. Иолтыш не удержался, и кадык дернулся. Толстяк вновь закликотал, повернулся и вышел. Разбрызганная вода капельками скатывалась по брусчатке и впитывалась в песок. Иолтыш вновь взглотнул. Дверь осталась открытой. Молчаливый тюремщик вернулся с колченогим табуретом, поставил на середину коридора и оседлал, повернувшись спиной к горцу. Дети перестали скулить и замерли. Иолтыш заметил, как они дрожат и не могут оторвать глаз от толстяка. Не торопясь, тот поднял руки и принялся разматывать темную полоску ткани с головы. Надзиратель проделал все нарочито медленно, скатывая ленту в небольшой рулон, не отрывая взгляд от детей. Иолтыш увидел жирный мощный загривок и бугристую лысую голову. Дети замерли, скованные ужасом. Толстяк встал и обернулся. Против воли Иолташ дернулся и цепь противно лезгнула. Тюремщик откинул голову назад и закликотал, довольный. На бледном, белом, как мука лице, напрочь отсутствовал нос. Он был начисто срезан, и темные провалы дырок вместо ноздрей приковывали взгляд. Помимо носа на лысой голове начисто отсутствовали и уши. — Это для того, чтобы тряпки на бошку наматывать удобнее, — развеселился про себя Ёлтыш, отгоняя испуг. Урод с просячим рылом вернулся в комнатушку Ёлтыша. Посмотрев на пленника, тюремщик тяжело опустился на карачки и начал локать из плошки, как собака. Иолташ видел, как мелькает язык, погружаясь в воду. С уголка рта свесилась нитка слюны и упала в плошку, а из дырок ноздрей текли бесцветные сопли, капая следом. Тюремщик перестал локать и придвинул плошку горцу. Склонив голову к плечу, он внимательно смотрел на узника карими глазами на выкоте. Иолтыш вытянулся изо всех сил, не обращая внимания на боль в вывернутых суставах, и принялся быстро-быстро локать из плошки, пока урод не придумал новую затею. Воды оставалось еще много, но язык уже не доставал. Тогда Иолтыш схватил зубами край плошки, потянул ближе и одним махом втянул в себя всю воду, что осталось. Раздался знакомый клекот, и толстяк поднялся с коленей. Послышалось тяжелый поступь — стук двери и скрежет замка. Затем шаги удалились. барян «Без это наш бог. Наш, с полуденных островов», — начал рассказ барян стараясь не пялиться во все глаза на темнокожего, слепого лекаря, который оказался в доме. Гиганта Боря побаивался. Однако лекарь не обращал на царевича внимания и мял левую руку старого наставника Оли, напивая под нос. На плече остаха виднелся здоровенный багровый синяк. Ему многие поклоняются. Поговаривают, когда-то в незапамятные времена Безносы был обычным воином с островов и зарабатывал свой хлеб мечом. Однажды в захудалом постоялом дворе ему встретилась смерть. Они разговорились и смерть спросила, чего хочет от жизни такой славный парень. Воин ответил, что хочет стать непобедимым. Смерть сказала, что может помочь. Вот только надо что-то дать взамен. Тогда воин вывалил на стол все монеты, что были с собой, но смерть только рассмеялась. Тогда воин сверху положил меч и кинжал. Смерть рассердилась. «Не то. Это все не то. Ты хочешь расплатиться вот этим и стать непобедимым воином?» Ее злой смех прогнал всех из таверны. «Что же я могу тебе дать?» — растерялся воин. «Мне нужна часть. Часть тебя», — ответила смерть, целя грудь воину костлявым пальцем. Воин задумался. Он понял, что смерть хочет взять душу. Вот только лишаться души он не хотел. Что же делать? Ни рук, ни ног он не мог отдать смерти. Воину они и самому пригодятся. Сватив с груды монет свой верный кинжал, он одним махом отсек свой нос и протянул смерти. Темнокожий лекарь нажал на плечо остыха, и тот зашипел. — И что дальше? — поторопил олтер Что дальше? — пожал плечами Барян. Смерти по нраву пришелся находчивый воин, и он стал непобедимым. Люди прозвали воина Безносом, а он, чтобы не пугать встречных, стал прятать лицо. И барян показал, будто заматывает лицо. и много скитался и покорял царство и города, но потом ему все наскучило, и он вернулся на родные острова. — А как же он стал богом? — спросил Остах. — Ну, — протянул барян. История про безносового воина ему всегда нравилась больше, чем прочие предания. Смерть не забывала про него и иногда давала разные поручения. Так он стал ее помощником. «Вы поклоняетесь пособнику смерти?» — воскликнул Олтер. «Он же...» — Оли! — оборвал его остах, отталкивая руку Туммы. «Не лезь к чужим богам! Сколько говорено! Без головы останешься!» Хорошо, хоть не без носа, проворчал себе под нос Оли. Без носа и он не злой, возмутился барян и попытался объяснить. Просто для злых он злой, а для добрых он, ну, недобрый, конечно, но может помочь, если принести требы. Запутался барян и замолчал. Расскажи про слуг без прервал размышление устых. Тумма вновь взялся за плечо старого воина. А, обрадовался барян на одном дальнем острове много пещер туда издавна ходили люди поклонялись безносому находились такие кто славя бога лишали себя носа а некоторые из самые преданных еще юшей понизив голос бариан добавил говорят самые верные и губы с веками срезают в честь безносова фу не выдержал олтер вот и моему отцу болу Барривану они тоже не нравились Слуги Безносова ведают многие секреты ядов. Они в них лучше всех разбираются. Эти секреты они хранят со времен Безносова. А он узнал их от самой смерти, когда выполнял ее задание. Прошептал Бариан. А еще слуги Безносова, убийцы по найму. Поговаривают, к ним многие из империи обращались. А отец считал, что наш и воин, а не убийца. И он их разогнал. — Как разогнал? — удивился Олтер. Взял воинов, высадился на острове и перебил многих слуг Безносова. Часть убежала, кто-то в глубине пещер спрятался, — пояснил Барин. «Только я это плохо знаю. Люди говорили, что слуги Безносова хотели отравить отца. Но Коапиан это пронюхал, и у них все сорвалось». «А те, что сбежали, значит, под землю в Атриане забились?» — задумал Сёстах. «А давно твой отец изгнал слуг Безносова?» «Не знаю», — барян пожал плечами. Про это мне Копиан рассказывал. Он сказал, это давно было, я тогда еще не родился. — А что за Копиан? — спросил Остах. — О, — обрадовался Бариан и тот же сник. — Копиан — правая рука отца. — Верный. Могучий, сильный воин. — Был. Когда враги во дворце напали ночью, он меня из окна выкинул. — Прямо в руки грубому Диану. А сам стал в проходе и никому не дал мимо пройти. Бился, пока мы к лодке бежали. Вот и Олтыш тоже в проходе встал. И не дал слугам безносово пройти, пригорюнился Олей. Барат саданул рукой в стену, и в комнате повисла тишина. Иолтыш ИОЛТЫШ отполз ближе к стене и оперся спиной, свесив голову на грудь. Силы покинули его, и он с трудом подтянул ноги к груди, согнув в коленях. Мое место не здесь, сказал он себе. Я охранник наследника Дана Дорчарян. Великая мать предков, дай мне сил. Мое место не здесь. Я попал сюда, защищая Олтора. Моя служба не окончена. Молитва и выпитая вода помогли, стараясь не греметь цепью. И Олташ шлег на спину, закинув ноги на стену и прогнулся в пояснице. Хоть его матушка не пайгалка, как у брата, Но он не единожды бывал с братом в Пайгале. А там старый вуд, с кого хочешь, научить ловкости. Иолташ медленно продел связанные руки, протиснув бедра и ноги. Подняв руки перед глазами, Горец осмотрел плотную коноплянную веревку. Узел спрятали внутрь, и поддеть зубами не удалось. Охранник-наследник оглянулся и увидел, как малолетние соседи-оборвыши вновь приблизились к прутьям клетки. Теперь во взглядах Иолташ увидел слабый интерес и огонек надежды. Горец вновь улыбнулся после выпитой воды. Это получилось куда лучше. И принялся елозить веревкой по слегка отогнутой пластине крепления ржавой цепи. Он увидел, как разошлось одно волокно, следующее. Глядя на то, как одно за другим рвутся волокна, Иолташ приговаривал. «Мое место не здесь. Я охранник наследника». Мое место не здесь. Наконец, когда волокон осталось совсем чуть-чуть, веревка лопнула, и кандалы лязгнули. Горец прихватил цепь, обернулся к соседям и прислушался. Ему казалось, что детям с их места видна входная дверь. Иолтош качнул подбородком в сторону поворота коридора. Один из оборовавших с грязными патлами несмело кивнул головой в ответ. Отошел в дальний угол коморки и знаком показал, что все тихо. Иолтыш встал, повел плечами, схватился за цепь, легко подпрыгнул и двумя ногами — уперся в стену! — рядом с креплением, повиснув над полом. Горец изо всех сил потянул цепь на себя. Крепление не шелохнулось. Иолтыш потянул еще сильнее, чувствуя, как заныла спина и вздулись жилы на шее. Наконец крепление поддалось и вылезло из стены. Иолтыш мягко опустился на ноги, радуясь, что не пришлось падать. Вдруг издалека шепотом послышалось предупредительное «Хо!». Иолтыш резко обернулся и увидел встревоженные глаза Патлатова, который косился за угол. Остальная ребятня мигом порскнула к дальним углам. Горец живо опустился на пол, завел руки за спину и спрятал обрывки веревки. На сей раз входивших оказалось двое. Знакомый урод, вновь спрятавший безобразное лицо, и еще один. Иолтыш увидел, как тюремщик стелится перед спутником. Тот не спеша, подошел к клетке с детьми и махнул рукой в сторону Патлатова, который не успел отползти от решетки. Угодливый пузан с большим ключом на перевес бросился к дверце и распахнул, вытаскивая за шкирку мальчонку в коридор, словно кутемка из корзины. Тот забился, попытался легнуть тюремщика и цапнул за запястье. Урод зашипел от боли, а его спутник вдруг сунул оборванцу под нос тряпку и прижал, придерживая за затылок олташ вспомнил свое пленение и мерзкий запах паренек подергался немного и затих Замотанный легко закинул ребенка на плечо затем он просипел что-то тюремщику который тряс укушенной рукой и кивнул в сторону олташа урод кивнул и похлопал по ножным на боку замотанный удалился а тюремщик двинулся к ёлтышу открыв дверь он направился к горцу только бы вывернутое крепление не заметил. Подумал охранник наследника и вдруг увидел в рукавах толстяка тряпку, которую недавно усыпили паренька. Но уж нет, хватит с него и одного раза. Иолта рванулся вперед, чувствуя, как вылетела цепь из стены, и со всего маха пнул неожидающего подвоха урода в живот. Того вынесло в открытую дверь, он пролетел через коридор и впечатался спиной в решетку напротив, сползая по прутин вниз. Олташа замутила и пол покачнулся под ногами. Упрямо тряхнув головой, горец сделал нетвердый шаг вперед. Он увидел, как оглушенный тюремщик возится, вслепую нащупывая кинжал. «Мое место не здесь!» Иолтыш сделал еще один шаг и ухватился за распахнутую дверь узилища, чувствуя, что иначе упадет. Тюремщик зло дернулся и начал подниматься. Вдруг несколько пар детских худых ручонок с синими прожилками вен Ухватили урода сзади за лоб шею, руки протискве к крутим. Тюремщик дернулся, но еще не пришел в себя после падения. Горец оттолкнулся от дверцы, приблизился, часто дыша и покачиваясь. Мое место не здесь. Ребром ладони Олташ перебил кады к тюремщику и тяжело опустился вслед за рухнувшим телом. В глазах померкло. — Как не вовремя, мать предков, как не вовремя. — мелькнула мысль, прежде чем Иолтыш погрузился в беспамятство. Олтор «Одинокий царевич говорит правду», — сказал Тумма. Едва дверь за Барианом закрылась. Остах отослал Бариан обратно в школу, велев молчать о том, что узнал. «Какую правду?» — проворчал Остах, осторожно двигая плечом. Он нахмурился, потом махнул поврежденной рукой. Взмахнул еще раз, сильнее, и лицо наставника прояснилось. «Спасибо, Тумма!» «Слуги Безносова знают яды!» Тумма достал короткую стрелу и сунул наконечник под нос дядьки. «Отрава! Не смерть! Столбняк! Захочешь — не шевельнешься!» Дядька отшатнулся и потер плечо. «Парализующий яд!» Я вновь подумал о двух стрелках, упрятанных на дно заплечного мешка. «Что слуги Безносова с Иолтышем сделали? Убили?» — прорычал Барат. «Твой брат жив!» поднялся с корточек Тумма. «Зачем кликаешь смерть?» «Откуда знаешь?» подскочил барод гиганту и схватил за грудки. «Ишь ты! Перестал бояться черного колдуна!» Я вскочил вслед за горцем. «Твоя кровь!» — пожал плечами Тумма. «Тебя вижу!» «Его вижу!» «Живой! Не мертвый!» «Сможешь найти брата?» прерывающимся голосом спросил Барод. «Ты же видишь! Сам сказал!» Тумма медленно покачал головой. «Не могу». Плечи у Барата поникли, и он отошел от стола. От Тумма добавил. «Знаю, кто может». «Теперь вскочил даже Остах». «Кто?» Разом сказали мы втроем, и даже Кайхур гавкнул. Тумма погладил большими ладонями столешницу перед собой, а потом ткнул пальцем в меня. «Дважды рожденный». Затем палец Туммы слегка качнулся в сторону щенка. «И его он монастрий». Нет! Шумно выдохнул Остах, усаживаясь обратно и махнул рукой. Глаза дважды рожденного уже видят в темноте? Как ни в чем не бывало, спросил Пумма. Остах и Барод уставились на меня. Я не смело кивнул. Не успел рассказать, повинился я. Только недалеко. Вижу, как в сильных сумерках на пару шагов вперед. Тумма улыбнулся, довольный. Повернулся к ничего не понимающему Остаху и пояснил. Огонь дважды рожденного горит ярче, когда рядом оун монастырь. Пылает выше неба. Тумма хлопнул в ладоши и запел. Дядька покраснел и со всего маху шарахнул ладонью по столу. Что здесь происходит? Может мне кто-нибудь пояснить? После падения со скалы я волей матери предков был спасен. Покосившись на Барата, начал я. И с тех пор я дважды рожденный. Одно пламя. «Низкий, долгий костер», — пришел на выручку лекарь. Палец Тумму перся в наставника, и тот отодвинулся. «Одно пламя. Высокое, светлое, без дыма», — пришел черед барота. «У Оли после болезни. Два огня. Видит дальше, слышит лучше». Я коротко рассказал домочадцам, как открыл себе ночное зрение. «Пускай», — выдавил Остах. Так и не поверил до конца старый ворчун. Пускай он видит в темноте и слышит лучше. А как он и Олташа-то найдет? — Я научу, — быстро ответил Тумма. — Дитё играет с ножиком, а воин берет в руки меч. Хватит дважды рожденному играть с огнем. — Взять в руки меч? — хмыкнул дядька. Метафора с оружием пришлась ему по сердцу. Барат умоляющий, посмотрел на Остаха. — Только он монастыре нужно взять, — добавил гигант обязательно кайхур коротко гавкнул и облизнулся и олташ в рот плелось и олтош закашлялся ничего не соображая он выхватил мех и жадно приложился хлебая длинными глотками вокруг стояли дети один из них опустился на корточки и поил его водой как просипел олташ чуть слышно как вышли из камеры Свинья помог один из пареньков повыше остальных пнул тело тюремщика ага шепнул еще один. «У него один ключ от всех дверей. И от твоих кандалов тоже». Услышав про кандалы, Ёлташ потер запястье. «Руки свободны, а оковы валяются рядом». Дети смотрели с надеждой, Горец поднялся. Первым делом он прогулялся по короткому коридору и накинул на дверь тяжелый железный брус засова, висящий рядом. Вернувшись, он перевернул тюремщика. «Рассказывайте». «Коротко. Кто вы? Как здесь очутились? Где мы вообще?» — велел Ёлташ высокому парню. Слушая негромкий рассказ паренька, Горец накинул перевесть ножом. Вытащив из ножен, он качнул клинок в руке и вдел обратно. Сойдет. Потом стащил с толстяка сапоги и охлопал тело. Напрасно, другого оружия мертвеца не нашлось. Иолтыш поднял выровную из стены цепь и неспешно намотал ее на левую руку, зажав крайний виток в ладони. — Можно и под кистень, но пусть она поработает, — решил Йолтыш, взмахивая рукой. Не такой уж он и великий мастер, чтобы кистенем махать. Еще и посреди решеток. Тем временем парень рассказал нехитрую историю до конца. Многих продали собственные родители, прельстившись деньгами высокого седого старика. Кого-то выкрали ночью прямо из дома, вырезав всю семью. Все они бедняцкие дети из трущоб. Где они, никто не знает. Иногда замотанные приводили новичков, иногда забирали кого-то. Тех, кого забирали, больше никто не видел. Вот и на уму забрали, грустно добавил рассказчик. Иолтаж, не отвечая, медленно двинулся по коридору к закрытой на засов двери. По обе стороны коридора пустили коморки за толстыми прутьями. Над коридором в потолке попадали световые окна колодца, тоже забранные решетками. Иолташ слегка подергал крепление засова, огладил петли и нахмурился. Приникнув ухом к двери, услышал монотонное песнопение. Нехитрый мотив и одна и та же фраза на неизвестном языке, повторяемая вновь и вновь. — Диа! Диа! — прошептал охранник наследников, вслушиваясь. — Диана Дахас! Мальчики, сгрудившиеся рядом, отпрянули от Йолтыша, а некоторые из них замахали руками. Кто-то заплакал, кто-то зажал уши. — Что? Что? — спросил Йолтыш, отходя от двери. — Они! — высокий паренек мотнул в сторону закрытой двери. — Так говорят! «Диана, Дохус, Калас!» «И поют», — добавил кто-то прерывающимся голосом. «И поют», — согласился парень. «Так поют, когда наших забирают». «Ага, и уходят, тоже поют. Друг за дружкой идут и поют». «И тебя, когда оттуда принесли, тоже пели», — добавил мальчонка с большими глазами и пушистыми, как у девочки, ресницами, и махнул рукой в противоположный край коридора. «Меня принесли оттуда?» Иолташ указал подбородком направление и обнажил нож. Ага, чуть слышно подтвердил высокий паренек. «Они всех оттуда приносят!» Иолтыш двинулся вперед. Коридор оканчивался сплошной гладкой каменной стеной, но горец оставался на стороже. Всякое он слышал в последние дни о каменных стенах. Охранник зашел в тупик. Толкнул дверь перед собой. Как и полагается, на стоящей стене она не шелохнулась. Массивные блоки смотрелись внушительно и непоколебимо. Иолтыш повернулся и увидел глубокую нишу в стене рядом. В ней навалом лежали короткие факелы и лампадки, вроде тех, что Горец увидел у похитителей. — А где мы? — Знает кто? — вновь спросив Иолтаж крутя перед глазами лампадку. Белоголовый рассказчик мотнул головой, глянув на приятелей. Паренек с пушистыми ресницами подошел ближе, зыркнув из-под лоби на и твердо сказал — — Мы в крепости, на холме. Белоголовый дернул плечом и вскинулся. — Дурак! — начал он. — Сколько раз! — Тихо! — оборвал Ёлташ. Он понял, что это давний спор. Двинувшись обратно к тюремщику, он стал разматывать его тряпье. — Мы шли тропой добрых. Это я успел увидеть. А дом на скале стоит подле крепости. Выходит, малой прав. Однако наставник рассказывал, что облазил всю крепость и ничего не нашел. Думал Иолташ, складывая рядом широкие темные ленты одеяния тюремщика. Но с той поры столько воды утекло, что все могло измениться. Раздев тюремщика, он принялся наматывать его тряпью на себя, поверх штанов и рубахи. С непривычки получалось так себе, но Белоголовый принялся помогать, и дело пошло веселей. «Вы мне верите?» — спросил Иолташ, делая последний виток на голове. И глянул на притихшую ребятню. Дышать стало тяжело, он вспотел. Те смело кивнули. — Ты свинью убил, — пожал плечами пацан с пушистыми ресницами. — Я тебе верю. — И я, — подскочил Белоголовый. Иолташ натянул сапоги тюремщика. Они оказались в пору и слегка притопнул. — Хорошо. — Тогда забирайтесь обратно за решетку. Поднялся ропот, и Иолташ поднял руку. — Дверь не закрывайте, а прикройте. Видели, как я цепь накинул перед тем, как свинью убить? Вот и вы вроде того. — Ребята пошушукались и зашли обратно в свою коморку. иолташ прикрыл дверь. Цепь на левой руке слегка звякнула, когда он задел пруд решетки. Кое-как он оттащил из коридора в свою комору тело тюремщика. — Я огляжусь по сторонам и мигом назад, — прошептал он. — Без нас не уйдешь? — спросил тот, что с пушистыми ресницами. иолташ помотал головой и отошел от решетки. Пройдя по коридору, подошел к двери и прислушался. Пение не утихало. Иолтуш осторожно снял засов, слегка приподнял дверь на петлях, чтобы не скрипела, и медленно открыл. Напротив двери высилась покосившаяся стена, из которой то тут, то там вылезали складки камней. Казалось, ткни в стену пальцем, и она рухнет. Пение доносилось из-за стены. Слева коридор засыпал рухнувшим сводом. Иолтыш повернулся направо и двинулся вдоль стены. Через пару десятков шагов вдалеке показался проем и льющийся из него дневной свет. Оставаясь в тени, Иолтыш приблизился и глянул наружу. Посреди развалин и разросшегося кустарника виднелся небольшой круглый дворик, в центре которого лежала плоская плита из гладкого мрамора. Когда-то мрамор был нежно-розового цвета, но сейчас весь заляпан бурыми подтеками. На нем лежал мальчишка. Горец без труда узнал Патлатова. Тот лежал в беспамятстве, совсем как сам Йолтыш недавно. Вокруг мрамора на расстоянии пару шагов плечом к плечу сидели замотанные в тёмные фигуры. Они раскачивались из стороны в сторону и пели заунывные на незнакомом языке. Горец только и смог, что разобрать то самое «Диано Дохус Калас». Один из замотанных с открытым обезображенным лицом подошел к плите. В руке у него Йолтыш заметил небольшой кривой нож горец разглядел что у жреца нет не только носа и ушей у того напрочь отсутствовали и губы мое место не здесь с отчаянием подумал иолышш словно уговаривая сам себя мое место не здесь я охранник наследника дана дорчериан веки бездвижного потлатова дрогнули олтер остых решился тома и смог донести до несгибаемого наставника, что способности дважды рожденного — это оружие. А оружием нужно научиться владеть. Оружие! — задумчиво пробурчал дядька. «Оружие — Оружие! Наставник повернулся и открыл ларь за спиной. Повел по раненым плечом и разложил на столе кольчугу рядом с тесаком. — Помоги вздеть! — велел он повеселевшему Барту. Я радостно подпрыгнул, и дядька ревкнул на меня. Чуть что падаешь на земь камнем, припечатал он. Я закивал, соглашаясь. Томма протянул руку и осторожно двумя пальцами потрогал лежащий на столе тисак. Такую застенчивую улыбку на темнокожем лице я увидел впервые. С твоей клятой повязкой на глазах не понять толком, разгладил кольчугу на груди остых. Чего улыбишься-то? Томма с неожиданной лаской погладил оружие и убрал руку. Повернулся к дядьке. «Когда-то давным-давно я ходил на корабле, рыбак», — тихо сказал гигант. «Тесаков у меня было сразу два. Больше и тяжелее, чем твои». «Сразу два?» — хмыкнул дядька. Подняв бровь и смерил ту взглядом. Решив для себя что-то, наставник вновь полез в ларь. Вскоре остых выложил на стол еще два тесака, точные копии своего. «Держи. Других, больших и тяжелых, нету», — усмехнулся он. Тума вцепился в клинки и уже не мог выпустить их из рук. Тесаки, следуя один за другим, с гудением рассекали воздух, а затем запархали перед великаном. Один отводил удары, а другой наносил. Еле слышно Тума запел фальцетом, уклоняясь и нанося удары невидимому врагу. Дядька уважительно цокнул языком. Заваруха начнется, первым пойдешь, подытожил он. Мы стояли в предврате под библиотекой в полнейшей темноте. Пришел черед оружию дважды рожденного. Тумма стоял позади, и я чувствовал на плечах ладони лекаря. Кайхур прижимался к правой ноге. «Посмотри», — негромко сказал Тумма, — «в ночи горят два костра. Видишь?» Ко мне только что пришло ночное зрение, и я стал различать стены вокруг. Об этом я и хотел сообщить Тумме, как вдруг увидел вдалеке на грани видимости два игривых призрачных огонька. «Вижу!» — крикнул я. «Вижу! И уголек маленький рядом!» «Уголек — это он монастрий. Пока он рядом. Огни горят ярче. Приблизь огни. Впусти в себя!» Я вгляделся вдаль, и огни рывком приблизились. А потом еще скачок, и еще пламя влилось в мое тело, окатив горячим потоком. Множество запахов, звуков, новых ощущений нахлынули на меня. Я пошатнулся. Словно все монотонное здание архива над головой рухнуло сверху. «Вижу!» — тяжелым набатом ударил голос Туммы, и ладони великана стали горячими. «Вижу! Боюсь ослепнуть!» — пошутил Тумма. «Теперь вперед! Мы следом!» «Только чуть что падай на землю!» — подал голос дядька. «Ага, камнем!» — повеселил я. Лавина свежих ощущений схлынула. Обновив восприятие, и я вновь обрел целостность. Теперь стоило захотеть, и я мог слышать шуршание и писк летучих мышей в узкой щели под потолком. Мог увидеть трудягу-паука, натягивающего первую нить паутины в верхней части лаза. Мог понюхать кустик полыни далеко наверху. Теперь мне все равно, смотреть днем или ночью. Видел я одинаково хорошо. Жаль, ночное зрение не передавало цветов, и окружающее виднелось разными оттенками серого. А мы с наставником так без огней и пойдем? — раздался несмелый голос Барота, Я же ничего не вижу. — Пойдем, — раздался голос гиганта. — И молча. Но молча не получилось. Для Туммы я пылал, как горящее дерево в ночи, и он без труда мог идти за мной следом. А наставнику и Баррату он обещал подсветить путь и велел спутникам положить ладонь ему на плечо. Стоило Остаху прикоснуться к Тумме, как он отдернул руку и загласил. — Отец глубины все рачи дети! — Тихо ты, дядька! Шикнул я на наставника. «Чего переполошился?» Дядька тряс рукой, словно обжегшись. Он не видел ничего и со слепу кругом. Тумма взял остаха за запястье и положил ладонь обратно себе на плечо. Дядька тут же прозрел и первым делом увидел, как я с веселым видом беззастенчиво его разглядываю. И это мигом отрезвило наставника. «Прикрой буркало-то, Оли!» — нахмурился остах. «Топай давай!» И Олтыш. Жрец нагнулся над пареньком и занёс кинжал. Веки Потлатова еще раз дрогнули, и глаза открылись. Иолтышу показалось, что паренёк смотрит прямо на него и вот-вот скажет «Хо!». Как в тот раз, когда он предупредил горца. Мое место не здесь!» — с тоской прошептал Иолтыш и оттолкнулся от стены. «Хо!» — закричал он, выскакивая во дворик. Кривой кинжал замер, бликуя на солнце. Горец пнул голову сидящего, который разворачивался к нему, и подскочил к плите. Жрец умело ударил горца кривым киржалом сверху вниз. «Метя в ключицу!» Но Иолташ встретил его замотанным цепью предплечьем и ткнул урода под подбородок. Схватив жертву, он пнул в лицо еще одного, постаравшись попасть в отрезанный нос. Горец юркнул в пролом стены, встретил ударом в переносицу самого Шустрого, что метнулся следом, и выдернул из его рук легкий топорик на короткой ручке. Забежав в узилище, Горец хлопнул дверь и едва успел накинуть засов, прежде чем она задрожала от ударов. Бережно положив спасенного на пол, он кинул топорик подбежавшему Белоголовому. Тот ловко поймал его. «Бей без замаха, не раскрывайся», — влел Юлташ. «Углом лезвие в лицо». «Ага», — сжал рукаеткой Белоголовой. «Врыло». Юлташ махнул рукой, подзывая остальных, и принялся выламывать брусчатку из-под ног. Дверь по-прежнему содрогалась от ударов, но добрый засов и крепкие петли держались. Хватайте камни, велел Йолтыш. Белоголовый с топориком подбежали ближе, помогая курочить брусчатку орудия лезвием. Старый серый раствор крошился и выпадал кусками. Брусчатка сама вываливалась под ноги. Без толку камни не шварять. Хватайте тряпки, заматывайте в них камни, усекли? Ага, как кистенем!» — закричал мальчишка с Фингалом под глазом и выхватил из кучи самый большой камень. Йолтыш содрал одеяние тюремщика и швырнул парням. Тем мигом разодрали полосы на части. Вскоре в тонких руках покачивались наскоро сделанные кистени. Хотя какие-то кистени, так, кором насмех. «Сами видели, замотанный кольчуг не носят. А у вас орудие одного удара. Раскрутили и в лоб. Если сбили из вас кого-то, падайте зем и поступнем врагов молотите. А если враги упадут, то врыло. вновь добавил белоголовый. Потлатый завозился в сторонки. Все замолчали и обернулись. Спасенный протягивал руки, шлепая сухими губами и тыкал пальцем, В кучу выломной брусчатки. Для себя булыжник просил. Хо! сказал он посреди гром ударов, сыплющихся на дверь, и рассмеялся. За ним рассмеялись остальные. Вдруг раздался тяжелый удар, и дверь подпрыгнула. Видать, притащили что-то тяжелое, бревно или каменюку. Сейчас начнется! крикнул Иолташ после второго удара, когда звякнули петли и из проема брызнул щепой.